Яшму склеивали по предначертанию свыше. С шестого этажа главной конторы в Хибия. На этом этаже помещался кабинет Мака, так сокращенно именовали главнокомандующего его подчиненные. И и другие еще не вернулись из Ямагата, но во всех конторах уже говорили об этой поездке. Состояние Исихара внушало опасения. Судя по всему, у него был рак. Но не это служило главной темой разговоров. У постели больного состоялось совещание, на котором ближайшие сподвижники и последователи генерала Исихара докладывали ему о положении дел. В частности, Кавабе информировал старика о проекте, составленном по приказу штаба американского главнокомандующего. Именно этот проект и был в центре всеобщего внимания. Контора Кавабы находилась в здании Мейдзи Билдинг. При конторе была создана комиссия в составе генералов Камата, Арисуэ, Танака и Онодера. Комиссия была названа органом Като по первым буквам их фамилий. В основу проекта, составленного органом Като, были положены общие указания МакАртура относительно постепенного восстановления регулярной армии и флота империи. Этот проект был написан жестким деловым языком, но каждая его фраза отдавалась в наших ушах как звуки «Лютней небесной девы». Суть проекта заключалась в следующем. Ядром воскрешаемой армии будет армейский корпус, состоящий по американскому образцу из трех пехотных дивизий с частями усиления. Он будет создан под предлогом увеличения полицейских сил, но должен существовать совсем отдельно от государственной полиции, состоящей из шести дивизий, и местной полиции, состоящей из четырех дивизий. Для подготовки офицеров будут восстановлены военные училища. Называться они будут до поры до времени полицейскими. В дальнейшем должно быть создано еще четыре корпуса. Таким образом, будет сформировано 15 дивизий, полностью вооруженных по-американски. Возникает вопрос, как быть с офицерским составом этих корпусов? Так называемые полицейские школы дадут только подпоручиков, и то не сразу. Укомплектовать офицерский состав можно только одним путем ⁇ привлечь бывших офицеров. Но директива МАКА от 4 января 1946 года, вытекавшая из Поцдамской декларации, запрещает не только тем, кто зачислен в категорию военных преступников, но и всем бывшим офицерам Японской армии и флота, состоять на государственной службе. Проект органа Като прямо ставил вопрос об отмене этой директивы. Что касается императорского флота, то он будет воссоздан на основе уже существующей морской полиции, которая имеет 300 судов и около 2000 офицеров и матросов. По возвращении ИИ и других из Ямагата стало известно о том, что проект утвержден главной конторой. Эта весть вызвала ликование во всех наших конторах, артелях, содружествах, клубах. Из пепла, сожженных 4 года назад, взамен восставала японская армия. Ее временное небытие кончилось. Боги вознаградили нас за то, что мы все стерпели и вынесли. Проект был утвержден, но с некоторыми поправками. Американский штаб считал нецелесообразным открыто отменять директиву от 4 января 1946 года. Пусть она официально остается в силе. Освобождение бывших офицеров из-под действия директивы будет проводиться в персональном порядке, в виде исключения. А эти исключения будут делаться в количестве, вполне достаточном для укомплектования, основного офицерского состава армейского корпуса. Программа обучения офицеров и солдат армейского корпуса, предлагаемая проектом органа кату была признана американским штабом недостаточной. Весь офицерский и рядовой состав должен еще пройти специальную переподготовку в лагерях на Хоккайдо, а танкисты пройдут курс специального обучения в американском военном лагере Кроуфорд на Хоккайдо. «Почему лагеря специального обучения создаются только на Хоккайдо?» – спросил я у ИИ. «Чтобы обеспечить секретность?» «Имеется в виду и это. Но главным образом так делается для того, чтобы наша новая армия с момента своего возникновения стала готовиться к выполнению главной задачи, ради которой ее возрождают. Поэтому она будет тренироваться в условиях сурового климата». Из всех частей Японии Хоккайдо наиболее близок по климату к Маньчжурии и Сибири. А когда будет сформирован корпус? Когда контора Квабы доложит главной конторе о том, что все готово. А как будет называться корпус? Еще не придумали. Все равно, как будет называться. Полиция особого назначения или резервной полиции, или еще как-нибудь. А нельзя обойтись без этой дурацкой вывески. Эта вывеска нужна будет до момента подписания мирного договора. А после этого мы либо заключим с Америкой пакт о взаимной обороне, либо присоединимся к тихоокеанскому пакту, если он появится к тому времени. И тогда мы сбросим все вывески, начиная с полицейских корпусов и морской полиции. А все наши конторы превратятся в соответствующие отделы военного министерства Генерального штаба и прочих учреждений. По-моему, самая смешная вывеска у общества изучения истории. Придумали тоже. После мирного договора оно станет называться первым отделом генштаба, а может быть третьим, потому что в американском штабе оперативно-стратегический отдел идет под третьим номером. И предложил мне съездить вместе к Ким Сэк который остановился в доме одного богатого корейского коммерсанта в квартале Атянумидзу. Генерала мы не застали дома, выйдя за ворота и оглянулся. «Хочешь увидеть осьминога?» «Его не приняли ни в одну контору. Из старых генералов мы принимаем только самых работоспособных и толковых. Старик остался неудел и, чтобы не сдохнуть с голоду, занялся, знаешь чем?» «Гаданием. Сейчас это очень прибыльное дело. Он обычно стоит где-то тут, поблизости». Недалеко от станции кольцевой линии электрички толпились люди вокруг столика. Подойдя ближе, мы увидели, что за столиком стоит не осьминог, а маленький седой старичок в очках, похожий на профессора. Около столика был водружен шест с красным флагом и плакатом «За мир и независимость» против превращения Японии в иностранную военную базу. Рядом со старичком стояли парни в замусоленных куртках военного образца, и военных каскетках, и девушки в рабочих шароварах. Одна из них с каким-то значком на груди держала в руках транспарант, на котором было выведено красной тушью. Хиросимы больше не будет. На столике лежали длинные листы бумаги, испещренные столбиками подписей и большая тушница. Старичок выкрикивал «Долг каждого патриота!» требовать заключения всестороннего мира и бороться против возрождения фашистской военщины». Подошла женщина с ребенком на спине, взяла кисточку и, низко наклонившись над бумагой, вывела свою подпись. Старичок поклонился ей. И дернул меня за рукав, мы отошли назад. К столику подошел рикша, опустил оглобельки на землю, вытер руки о штаны и принял из рук старичка кисточку за спиной рикши стал студент на его фуражке были вышиты скрещенные перья герб каевского университета к столику подходили беспрерывно большей частью молодые люди мы молча переглянулись и пошли дальше всегда спокойный и невозмутимый и на этот раз явно нервничал у него дергалась щека как будто он подмигивал кому то наконец успокоившись Он сказал сквозь зубы, их всех уберут в нужный момент. Без этого нельзя начинать. Удар по красным внутри страны будет сигналом к началу событий.